Начало изменений. 30 березня 1637 года от Рождества Христова. Засада удалась как по заказу. Хотя в караване посольства шло более 200 человек, большая часть с оружием, Васюринский организовал ее так, что у турок не было никаких шансов не то чтобы отбиться, но и нанести казакам сколько-нибудь серьезный урон. Не спасли османов ни храбрость Янычар, Нехитра мудрость посла Контакузина. Под ливнем метких стрел почти все османы сгинули, прежде чем успели схватиться за оружие. Попытки нескольких самых сообразительных или везучих вырваться на лошадях из лощинки провалились. Она стала смертельным капканом. И спереди, и сзади таких бегунов ждали конные казаки, быстро с ними расправившиеся. Через минуту после первого выстрела караван перестал существовать. Раненых и притворившихся мертвыми добили сразу же. Через час в лощине остались только трупы, обобранные, раздетые догола. Несколько тел случайно погибших лошадей и мулов со снятыми багажом и седлами. Нельзя сказать, что редкий в этих местах грабительский налет. Правда, обычно жертв грабежа не убивали. Но турки обязательно сами придумают причину такой жестокости. Оставалось осуществить самое неприятное для Васюринского – придать избиению вид татарского налета. Собственно, основное для этого было уже сделано. Все жертвы погибли от стрел. Причем неподобранные нападавшими стрелы были только татарскими или черкесскими. Примечание. Черкесы ежегодно продавали татарам Сотни тысяч стрел собственного изготовления. Зато характерных при казачьих атаках огнестрельных ран у погибших не обнаружат. След убийц поведет расследователей по направлению к перекопу, пропав, растворившись в степи. Способов запутать следы татары и казаки знали множество. Ночью этого дня к стене Азака поскакал всадник. Приближаться вплотную он не стал, несмотря на ночь. Весть, которую он прокричал, объяснила такое поведение. Прокричал, кстати, на чистейшем татарском, точнее, с ярко выраженным нагайским акцентом этого языка. Сообщение, ради которого немедленно разбудили азовских Пашу и Мухафиза, было неожиданным и очень неприятным. Примечание. Мухафиз — начальник местного гарнизона. Садник известил стражей Азака, что посольство султана в Москву уничтожено и ограблено по приказу крымского хана, после чего ускакал прочь. Такое его поведение никого не удивило. Быть не только подозреваемым, но и свидетелем по такому делу крайне вредно для здоровья и очень опасно для жизни. Уже через сутки Азовское начальство считало, что сообщение было правдивым. Посланное с рассветом люди... Нашли убитых из каравана. Отсутствие огнестрельных ран, найденные нагайские и черкесские стрелы, подтверждали сообщение всадника. Сердар, в который уже раз пожалел, что не имеет возможности подробнее расспросить его, знал-то наверняка больше, чем прокричал тогда ночью. Подвесить бы его на дыбу, да пораспрашивать, проклятое отродье и шака и блудливой суки. Чуил негодяй, чем такие дела пахнут. «Нельзя тянуть расследование, сейчас любое промедление может нам с Пашой жизни стоить». Совсем обнаглел и наед гирей. Видно, голова на плечах мешать стала. Ничего, повелитель правоверных быстро избавит его от такой обузы. Утром 4-го Зулькада 1046-го Хиджи, облегченная до пределов каторга, отплыла в Истамбул с дурной вестью.